Глава 13 Напряжение разливается в воздухе, и, кажется, еще чуть-чуть, и разрядом тока нас разметает по сторонам. Оглядываю недружелюбных людей, подмечая немалое количество оружия и воинственный вид каждого, и испытываю дежавю. Ситуация почти один в один как та, когда мы только оказались в бастионе и встретились с группой Эмир. Но сейчас, в отличие от того времени, я тоже неплохо вооружена. Но вряд ли смогу многое противопоставить неожиданным соперникам, ведь их число до сих пор неизвестно. Внезапно стоящий впереди всех мужчина опускает пистолет, растерянно на хмурю брови, медленно поднимаю руку и тянусь к кобуре. Возможно, удастся достать оружие. Думать о том, что за этим последует, не хочется. Выбираться из бастиона при помощи смерти вовсе не то, о чем я мечтаю. Но попадать в лапы восточников тоже не собираюсь. «Серьезно, Хатчинс?» — раздраженно восклицает Эмир. «Хатчинс?» — заставляю мышцы расслабиться. «Это не восточники». Эмир продолжает напирать. «Не видите, кто перед вами стоит?» «Прекрасно вижу!» — недовольно цедит тот самый вышедший вперед мужчина. Среднего роста, с короткими каштановыми волосами и пронзительными голубыми глазами. Несмотря на то, что он не выглядит внушительным, потому как держится, сразу становится понятно, кто тут главный. «Тогда какого черта мы все еще на мушке?» Требовательно вопрошает Эмир. Мужчина, названный Хатчинсом, жестом велит своим людям опустить оружие, и те без разговоров выполняют. «У нас чрезвычайное положение, Ортис», сообщает он, многозначительно подняв брови. «Ты должна была дать сигнал о приближении к границе». Эмир смотрит на него так, будто мужчина сморозил полнейшую глупость, а потом спрашивает, делонно спокойным тоном. «На каком этаже мы находимся?» «Тайрис». Мужчина поджимает губы и на миг скашивает на меня взгляд, только после этого с видимой неохотой отвечает. «На пятом». «Вот», — нравоучительным тоном тянет Эмир. «А рабочая рация у вас где?» Хатчин сдвигает жилваками, явно не желая отвечать, но все же цедит сквозь зубы. «На седьмом...» Эмир расплывается в показной улыбке, и я едва сдерживаю смешок. «Надо иметь настоящий талант, чтобы вести себя так в подобных ситуациях». «Что и требовалось доказать», — отрезает девушка, становясь серьезной. «До перехода сорок метров, Тай. Мы же не идиотки, чтобы лезть на седьмой через ловушки». «И что вы вообще делаете так далеко от границы?» Хатчинс пожимает плечами, вновь мельком взглянув на меня. «Мы перекрывали выходы на крышу. Дозорные засекли движение на восточной стене, и чтобы избежать внезапного нападения с тыла, было решено перекрыть все выходы и поставить у них охрану. Мы уже возвращались, когда услышали голоса и решили проверить. А тут вы...» Эмир быстро оглядывается, я же не спускаю взгляда с Тайриса и стоящих рядом с ним людей. «Внизу хоть кто-нибудь остался?» С легким смешком интересуется девушка. «Или вы всем составом выдвинулись, чтобы закрыть пару дверей?» «Эй, полегче!» — восклицает парень лет двадцати, находящийся по правую руку от Хатчинса. «А то что?» — с вызовом спрашивает Эмир. Одновременно с ней Тайрис осаждает своего человека. «Спокойно, Слим». Парень недовольно отступает на шаг назад, Хатчинс продолжает. «К нам уже прибыло подкрепление, так что на первом этаже осталось достаточно людей». зей ты здесь?» – оживляется Эмир. «Да». Его группа пришла минут двадцать назад и осталась у пограничной стены. Эмир задумчиво кивает. «Что решили по поводу ее укрепления?» Хатчинс вздыхает. «Я уже говорил». «Нужны материалы, чтобы заложить трещины. Если на предстоящий обмен не привезут все необходимое, придется разобрать одну из стен между бывшими лабораториями. По-другому с проблемой разрушения не справится Если мы не залатаем пограничную стену, скоро восточники смогут беспрепятственно проникать на нашу территорию». Лицо Эмер мрачнеет, но тем не менее она сохраняет видимое спокойствие. «Ладно, обсудим это позже». «Сейчас не самое подходящее время. Возвращайтесь на пост, мы пойдем на седьмой. Хочу взглянуть, что там делают восточники». Хатчинс вновь косится на меня, возможно, ждет, что я представлюсь, или за меня это сделает Эмир, но не дожидается. «Хорошо», — говорит он в конце концов, жестом велит своим людям уходить и направляется следом. «Хатчинс», — окликает Эмир. Он и его молодой прихвостень Слим в тот же миг останавливаются. Что? Передай Заиду, что мы будем наверху. Хорошо. Повторяет он и направляется прочь. Как только группа скрывается из поля видимости, слегка расслабляюсь. Эмир смиряет меня насмешливым взглядом. Испугалась? Удивленно приподнимаю брови. Но отвечаю так, как она, скорее всего, ждет. Объяснять, что я не способна бояться, не собираюсь. Это не будет умным поступком. Не успела? Эмир удовлетворенно кивает. «Я ждала, что ты схватишься за пушку». Она вздыхает и едва заметно качает головой. «И хорошо, что ты этого не сделала. У Хатчинса довольно молодая команда, потому как прошлую практически полностью разгромили во время недавнего набега. Там были и восточники, и твари. Благодаря вторым Тайрис и смог отбиться, а вот большая часть группы пострадала. Пришлось набирать новую. Он их, конечно, учит, но такие, как Слим, многое портят». Если бы ты потянулась за пушкой, он точно сделал бы то же самое. Молча пожимаю плечами. Эмер направляется в сторону перехода на шестой этаж. Подъем отнимает не больше минуты, а добраться до седьмого еще около того же. Потому как переход на него оказывается в комнате, расположенной напротив той, откуда мы попали на шестой. Коридор седьмого выглядит так же плохо, как и все вокруг, но я не трачу времени на разглядывание обстановки. Спешу за уверенно шагающий Эмир. Замедляю шаг, заметив впереди какое-то странное нагромождение мебели. Ее очень много, и она, кажется, свалена в совершенно хаотичную кучу от пола до потолка. Луч фонарика выхватывает столы и стулья, тумбочки и шкафчики с распахнутыми пустыми ящиками, несколько кресел и нечто, напоминающее кушетку. За всем этим безобразием замечаю отблески света и не сразу понимаю, что это отражение от моего же фонарика. «Там зеркало? Или окно?» «Что это?» – спрашиваю у своей спутницы, чтобы попусту не тратить время на догадки. Эмер направляет луч своего фонарика туда же и двигает им из стороны в сторону. «Видишь, примерно посередине стены стеклянная дверь. За ней короткий переход в бастион Е. Знаю, баррикада выглядит убого» но она дает какую-никакую защиту от восточников. Если они начнут ломиться сюда, дозорная Хатчинса так и так это услышат. И предотвратят. Чтобы разобрать мебельные завалы, нужно потратить часа два, не меньше. А сделать это бесшумно, тем более с той стороны, невозможно. Медленно перемещаю луч света и еще раз оглядываю защиту. Эмир права, она не ахти какая, но лучше это, чем ничего. На других этажах такая же. «Да, на всех, кроме первого. Там проход заложили кирпичом и залили раствором. Но это было еще до того, как мы с Зейдом оказались в бастионе. Ты слышала, что сказал Хатчинс? Стена начала разваливаться, требуются строительные материалы, чтобы восстановить ее». Зейд оставлял запрос в прошлый раз. «Но вот привезут ли то, что нам нужно, неизвестно. Ребята из правительства не очень-то щедрые на подобные вещи». Она ненадолго замолкает и отворачивается от баррикады. Ладно, идем, темнеет уже, а крыша под запретом. Хотя бы из окна попробуем понаблюдать за восточниками. У самой стены нет деревьев, как раз вырубили на такой случай. Так что если они находятся где-то поблизости, мы это не пропустим. Эммер направляется к ближайшей двери, что ведет в помещение, окна которого выходят во внутреннюю часть бастиона. Собираюсь последовать за ней и перевожу фонарик, чтобы осветить неровный пол под ногами. Но жмурюсь, потому как по глазам продолжает бить свет со стороны баррикады. Эмир, начинаю я, но голос тонет в звоне разбившегося стекла. Непроизвольно вскрикиваю, когда нижнюю часть шеи опаляет жгучей болью. Вскидываю руку, и в тот же миг что-то с дурной силой врезается в руку чуть ниже локтя. По инерции отшатываюсь назад и врезаюсь спиной в дверь от чего она едва не захлопывается. «Дерьмо!» — кричит Эмир, кажется прямо мне в ухо. Хватает за свободную руку и затаскивает в помещение, с грохотом захлопывая за собой дверь. «Ты как?» — быстро моргаю, неотрывно глядя на кожаный наруч, методично покрывающийся багровыми потеками, стекающими по локтю и падающими на пыльный пол. Чувствую, как сквозь прижатые к шее пальцы толчками просачивается кровь и сильнее прижимаю ладонь к ране. «Чёрт! Мне нельзя терять кровь! Если не остановить, в ближайшее время понадобится противоядие, которого у меня с собой нет». «Нет!» — бормочу в ужасе, ещё сильнее зажимая ладонью рану, что не особо помогает. «Что нет?» — требует Эмир и, не жалея сил, встряхивает меня за плечи. Перевожу на неё бешеный взгляд, совершенно наплевав на то, как девушка может его интерпретировать. «Мне нужна аптечка!» Говорю глухо. Эммер оглядывается, но, естественно, требуемое не появляется из ниоткуда. Дай мне посмотреть. Нужно выяснить, насколько все серьезно. Отрицательно мотаю головой и отступаю, не желая разжимать пальцы и терять драгоценную кровь, которая без того вытекла немало. Врезаюсь спиной в стену и понимаю, что перед глазами затеяли мельтешение черные точки. Голова начинает кружиться, а к горлу стремительно подкатывает тошнота. Нет. «Нет, нет, нет!» «Аптечка есть на первом этаже», — сообщает Эмир, но я практически не слышу ее. «Аптечка уже не поможет». Из горла рвется неопределенный хрип, ноги становятся ватными, и я сползаю по стене, не желая признавать, что для меня все закончится так. «Черт!» — кричит Эмир, от громкости ее голоса в ушах звенит, а перед глазами внезапно проясняется. Несколько раз моргаю и фокусирую внимание на девушке, успевший переместиться к дальней стене, возле которой стоит стол с рацией. В нее прямо сейчас и вопит Эмир. «Тащи сюда долбанную аптечку и грёбаный пулемет!» Она бросает рацию и разворачивается ко мне. В тот же миг окно позади нее разлетается стеклянными брызгами. Эмир пригибается и отбегает прочь. Не могу произнести ни звука, ощущая ужасную сухость в горле. Еще одну предвестницу приближающегося приступа. Дерьмо. Закрываю глаза, не в силах держать веки открытыми. Эмир с такой силой встряхивает меня за плечи, что голова ударяется о стену. Вмиг распахиваю глаза и шиплю от новой боли. «Отстань!» — бормочу неразборчиво. «Ага, сейчас!» — отрезает Эмир. «Не отключайся, чертова неженка, и перестань смеяться, ненормальная!» «Я смеюсь?» Чувствую, что губы и правда растянуты в широкую улыбку. Но она быстро пропадает, когда до слуха доносится какофония звуков из коридора. Кто-то кричит и стреляет. Эммер хватается за пистолет ровно в тот момент, когда дверь с грохотом распахивается. Помещение заполняется людьми, часть из них отбегает к окнам и открывает стрельбу по тем, кому не посчастливилось оказаться снаружи. «Где аптечка?» — требует Эммер. «Не до нее было». Судя по голосу, отзывается Зейд и тут же распоряжается. «Неси ее на первый этаж». Передо мной присаживается Ксандр, лицо которого расплывается. Даже проморгавшись, не могу сфокусироваться. Миг спустя мое тело словно пушинка взлетает и прижимается к твердому торсу Рида. Перед глазами все плавится в отвратительные смазанные пятна. Тем не менее, мозг еще не утратил способность соображать, и я догадываюсь, что меня куда-то несут. До слуха долетают отрывистые фразы, которые нельзя расценивать иначе, как приказы. Минуту, а может и целую вечность спустя, оказываюсь в горизонтальном положении, от чего головокружение немного утихает, но легче почти не становится. Мне жизненно необходимо противоядие. Прямо сейчас, иначе уже через считанные минуты вместо отголосков приступа наступит он сам. А после мне придет конец. Неимоверным усилием воли заставляю себя открыть глаза, которые закрылись я даже не знаю когда. Обшариваю незнакомое помещение внимательным взглядом. Никого, кроме Ксандера, не вижу. Он закатывает длинные рукава темной футболки, открывая татуировки, и присаживается на колени перед матрасом, на который меня уложил. Наши взгляды пересекаются, вижу неподдельную тревогу в его глазах, когда он понимает, что я здесь, а вовсе не в дурмане от потери крови. «Хэти», — негромко зовет он, «слышишь меня?» С трудом разлепляю пересохшие губы и выдыхаю. Да, он хмурится и качает головой. «Больше ничего не говори. Сейчас я наложу швы». «Нет», — протестую слабым голосом. «Хэти», — начинает Ксандер, но замолкает, когда я с силой вонзаюсь ногтями в его запястье. «Сейчас мне поможет только одно, и это не швы. Оглядываю комнату еще раз, чтобы убедиться, что мы только вдвоем». На размышления нет времени, как и другого выхода в принципе. Мне придется довериться ему, иначе не будет никакого иначе. Воды. Прошу со всей настойчивостью, на какую только способна в данных обстоятельствах. Ксандр поджимает губы, но все же легко поднимается на ноги и отходит не больше, чем на метр, чтобы через три секунды вернуться с литровой бутылкой. Он откручивает крышку и вновь опускается на колени, чтобы помочь мне попить. Дрожащей рукой достаю из кармана обсидиановый диск, на который Ксандр пялится сначала непонимающе, а затем недоверчиво. «Что ты?» — произносит он, но я перебиваю. «Разломай и смешай». Он, не моргая, смотрит на меня. В его глазах разгорается уголек осознания, и, судя по стремительно меняющемуся выражению лица, Ксандру не нравится положение вещей. «Ты, должно быть, шутишь!» Рычит он звенящим от ярости голосом. Не нахожу сил ни на что, кроме как закрыть глаза и стиснуть зубы, чтобы побороть новый приступ тошноты. Чувствую, как из пальцев исчезает обсидиановый диск, и миг спустя слышу его хруст. С трудом поднимаю веки. Ксандр злым движением запихивает в горлышко бутылки последний кусок моего спасения и уже собирается закрутить крышку. «Стой!» — протестую я. Голос звучит так слабо, что приходится предпринять еще одну попытку. «Подожди!» Рид переводит на меня свирепый взгляд, но он тут же меняется на встревоженный. «Хэти! Кровь!» — шепчу я, и Александру приходится склониться к самому моему лицу, чтобы расслышать. «Добавь мою кровь и взболтай, пока все не растворится!» Слова отнимают все силы, сквозь накрывающую меня темноту чувствую зарождающуюся боль в мышцах, а также нарастающий шум крови в ушах. Сердце колотится в три раза быстрее обычного. Ощущаю мощь его биения о ребра. Приступ совсем близко, если Александр не поторопится, у меня не больше десяти минут. Кожа становится настолько чувствительной, что легкое прикосновение к лицу теплых пальцев кажется обжигающим. непроизвольно дергаюсь александр не позволяет отодвинуться, настойчиво удерживает меня на месте. До слуха доносится его голос, но я уже не в силах разобрать ни слова. Каждая мышца пылает от разрывающей боли. Голова кружится на невообразимой скорости, а внутренности скручивает спазм, от чего все тело сжимается в единый ком пульсирующих нервов. Губ касается что-то холодное, непроизвольно приоткрываю их, желая хоть немного погасить пламя. В этот же микрот заполняет противная жидкость, которую я непроизвольно проглатываю, едва не закашливаясь. Пытаюсь отстраниться, не получается. Отвратительная дрянь продолжает заливаться в горло, медленно наполняя меня силой, возвращая мышцам и мозгу работоспособность, разглаживая нервы и возвращая их на место. Но на то, чтобы восстановиться, нужно время, которое Ксандр мне не дает. Много. Противоядия слишком много. Еще раз пробую отстраниться, но ничего не выходит. Рид продолжает вливать в меня непомерную дозу дряни, которая может принести обратный эффект. Взмахиваю рукой, кое-как отбиваюсь от бутылки. Жидкость расплескивается и попадает мне на лицо. «Хватит!» — хриплю я, закашливаясь. Делаю несколько глубоких вдохов и протяжных выдохов. Откидываюсь спиной на что-то твердое и лежу. Ожидай, когда станет легче. Противоядию требуется несколько минут, чтобы подействовать, и когда это происходит, я ощущаю стремительное возвращение силы и пульсирующие раны, которые уже начали затягиваться. Чёрт! И как я это объясню? Медленно поднимаю всё ещё тяжёлые веки и оглядываю привычно яркую после принятия противоядия картину мира. Сейчас мне никакой фонарик не нужен, чтобы видеть в темноте. Медленно стираю с лица разлившуюся дрянь, буквально вернувшую меня к жизни. Спиной чувствую сердцебиение прижимающегося ко мне к Сандера. Очевидно, чтобы было удобнее поить меня, он уселся позади и крепко прижал меня к своей груди. Но из-за того, что я оказывала какое-никакое сопротивление, мы сползли на матрас. И я оказалась лежащей на риде. Перевожу дыхание и решаюсь запрокинуть голову, чтобы посмотреть на него. Ксандр уверенно встречает мой взгляд и смотрит так, что я понимаю. У него непомерное количество вопросов. Хочу я того или нет, мне придется дать на них ответы. И это без сомнения превратится в проблему. Вовсе не потому, что я не хочу раскрывать перед ним правду сверх той, что он уже получил. В моей крови кипит адреналин от слишком высокой дозы противоядия а тело переполняет энергия, которую непременно нужно выплеснуть. Мне необходимо прямо сейчас выйти отсюда и убить пару тварей. Но что-то подсказывает, что идея не только провальная, но и безумная. Если я сотворю нечто подобное, те, кто видел меня почти при смерти, обязательно заподозрят неладное. А мне вполне достаточно, что теперь еще александр знает значительную часть того, что я обязана скрывать от мира».